Глава 7. Варвары, язычники, гневно шипела княжна. Сама она к прусскому питью не притронулась ни разу. С ненавистью наблюдала, как супруг через силу делает глоток за глотком. Но как объяснить белой от злости Адлоиде законы прусского гостеприимства? Ну, если здесь просто принято таким незамысловатым образом оказывать почтение дорогим гостям. Выложить и выставить на стол все, что есть закромах кромах. Не съешь, не выпьешь предложенного, обидишь хозяев. Обидишь хозяев, обретешь еще одного врага. В этих и без того неприветливых краях, а оно им надо? Тем более, что враждуют здесь упорно, настырно. Может быть, именно поэтому не смогли разразненные брусские племена сообща дать отпор тевтонам, когда еще была такая возможность. Вот и пирушки у них тоскливые, пирушки... Не сломленного, а злобленного, но обреченного уже народа. Народа, осознающего голове с неизбежного поражения. Народа, которому осталось лишь уповать на пеньки священного леса. Аглаиды, милые, не зли хозяев, сквозь зубы увещевал Бурзе. к Пригуби хотя бы, сделай вид, что пьешь, и не болтай лишку. Бурангул уже лежал головой на столе. Дмитрий тоже был на грани. Сильно покачивался дядька Адам. Сбыслав пока держался. Похоже, из последних сил. Бурцев, чей организм был закален более крепкими напитками, оказался сейчас трезвее всех, не считая Адлоиды, конечно. «Почему твоя жена не пьет то, что предложено от чистого сердца?» – Доруковацлав. На чудном польско-немецком наречии обратился к нему Глянда. «Ведь мы подчимаем вас достойным угощением. Молоко наших кобелиц – это напиток знатием». Примечание, в прусских племенах действительно царил культ лошадей, а потому знатные прусы предпочитали кумыс из молока кобылиц всем другим напиткам. По данным некоторых исследователей, само слово «прус» родственное слово «конь» – «лошадь». Не исключено, что употребление кумыса могло восприниматься как ритуальный акт с ближайшей всядника и лошадь. Глянда был пьян и красен. «А я не хочу пить эту гадость», – огрызнулась княжна по Бросила слово дерзко с вызовом и яростной дрожью в голосе. Епс Бурцев напрягся. Снова истерика. Только этого ему сейчас не хватало. Надо же, в какой неподходящий момент накрывает Адлоиду. Я не хочу сидеть за этим столом. Девушка за малым не рычала. Не хочу прятаться в этой дыре. Кунинг удивился, потом нахмурился. Почему эта женщина говорит раньше и громче мужу? Разве ты не покупал ее или не являешься хозяином своей жены, друг Вацлав? Ну вот, начинается пьяный базар. Оставь ее, Глянда, ей не здоровится. «Я просто не хочу!» – не унималась своенравная дочь Лешко Белого. «Я вовсе не вещь, не холопка какая-нибудь, чтобы меня покупали!» Кто-то из пьяных пруссов пристал, придерживая за край стола. Кто-то потянулся за оружием. Наверное, слова неблагодарные гости сочли оскорбительными. Они разобрали слов «тактон». Вот блин, неужели без пьяной драки не обойтись? Если девчонка не прикусить язычок, если выскажешь сгоряча все, что думает о прусских язычниках и их обычаях, точно начнется резня. «Адлоиды, помолчи, ради бога!» – шикнул Бурцев. Глянда поднялся, тяжело поднялся, с трудом. Урожающе навис над столом. Слова Адлоиды Куинг проигнорировал. Обращался он сейчас к Бурцеву. «На здоровься, значит? Что же, меня тоже покинуло здоровье. Со дня на день мой дух слонится перед правителем царства смерти, седовласом Патолло». «Да этот ваш потолло Глянда грохотнул кулаком об стол, подскочил и непонимающе захлопал узкими пьяными глазками бурангу. Адлоида проглотила недоговоренную фразу, запунцевала от гнева, редко ее высочество перебивали подобным образом. Кунинг продолжал, теперь он глядел на княжну сверху вниз. «Да я скорее умру, но согласно нашему древнему обычаю, я все же чествую своих гостей, как полагается, и ожидаю того же от них. Выпитое идет мне лишь на благо, пойдет у тебе, дерзкая женщина. Пей, иначе предстанешь перед судом нашего великого борздука Кривайта». Полячка открыла рот, чтобы ответить, как водится бросить колкость спереди, чем обдумать последствия и начнется. Бурцев уже привстал, загораживая жену, но... Но Кунин Глянда ошибся. Сегодня выпитое не пошло ему впрок. Русский вожак захрипел, рухнул, опрокидывая стол. Забился в судороги. Беднягу крутило и корчило под лавкой. Началась рвота. Изо рта Глянды пошла пена. Носом хлынула кровь. Намечающаяся ссора в них позабылась. Все... Кто еще был способен соображать и двигаться, бросились к хозяину, бурцев, в числе первых. Поздно, предсмертная агония кончилась. Кунинг затих. всё Дядька Адам поднял нетрезвые глаза, полные глухой тоски. Достойнейшему глянду хватил удар. Долго точила старика немощь, давно потом звал его к себе. С тех самых пор, как Кунинг потерял последнего сына. И вот призвал таки седовласый хозяин. Плохие, ох, плохие времена наставили для прусских вождей. Где-то рядом с была пьяным голосом женщина. Запрочитала другая, заревела ребенок. Пойдем-ка отсюда. Бурцев под руку вывел ошалевшую Адлоиду на улицу. Оттащил подальше, пока девчонка опять чего не ляпнула. В сторонке резко развернул жену лицом к себе. Надутые губки, наивные глазки, прямо ангнец невинный. «Адлоида, впредь постарайся быть осторожней», – четко произнес он. «Не нужно обижать понапрасну людей, давших нам приют». Полячка хмыкнула, дернула головой. «А тебе что, эти вонючие, пьяные, прусские свиньи милее, чем я?» «Нет, не милее ты, потому и прошу, не нарывайся, не за тебя боюсь, послушай, что тебе расскажу». Он очень старался отчитать любимую жену сурово и жестко, получалось. Но лишь до тех пор, пока в глазах супруги не заблестели слезы. Беспроигрышная защитная реакция. Адлоида плакала. «Ну что ты будешь делать? Дитя тём И не поймешь даже, вняла ли она его словам. Проигнорировала ли? Боже вздохнул, обнял. Повел схлипывающую супругу прочь от дома Кунинга.